Путь назад для вас еще открыт. Если вы проявите достаточно настойчивости, то сможете выбраться и из пустых земель. Возвращайтесь и живите в этом мире. Иного выхода у вас нет». «Ты так в этом уверен? Держи!» Игорь протянул автомат Аники и положил руку на рукоятку ножа точно такого же, как и тот, что висел на поясе у киська.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 Очень подходящий момент, чтобы начать выяснять личные отношения, гневно сверкнуло глазами девушка. Боюсь, что в другом случае мне уже не представится. Игорь извлёк лезвие ножа из ножен. "Игоря остановить", крикнул Кейск. "Передавай привет всем нашим", улыбнулся в ответ двойник. Подвигав пальцами, он проверил, удобно ли лежит рукоятка в ладони. Когда-то выбирая себе нож,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 Затем тело червя свернулось кольцом, в центр которого он заключил человека, и оба они, не разжимаясь смертельных объятий, сорвались с тропы и полетели в пропасть. А Ника стояла, вжавшись спиной в стену. Широко раскрытыми, полными ужаса глазами, она смотрела вниз, туда, где исчезли человек и червь. Тело ее сотрясала крупная нервная дрожь. Вперед! — тихонько подтолкнул ее киск. Девушка не двинулась с места, словно и не услышала его слов. "Двигайся живее, чтобы привести Анику в чувство", прикрикнул на неё Кейск. "Или будем дожидаться, когда появится какая-нибудь новая тварь?" Аника испуганно взглянула на Кейска, быстро кивнула головой, развернулась и торопливо зашагала вперёд по тропе. Идя следом, Кейск придерживал девушку за плечо, боясь, что она оступится и сорвётся вниз. Добравшись до выступа, на котором стоял блуждающий дом, Аника в изнеможении упала на широкие ступени лестницы, ведущей к двери. Кискустал опустился на каменную плиту рядом с ней и, наклонившись, провел ладонью по волосам девушки.